Я надолго думала, как поступить лучше, а потом решила идти от истока. Вряд ли невестка знает много, а ей надо точно. У кого можно получить информацию? У Ледаса? А расскажет ли он про сестру? Знает ли он вообще, что задумала Вериола? Глядя на его лицо, понимая, что такому секрету доверять не стоит, да и... Ну, кто он? Рядовой стражник, ни ума, ни фантазии. Чем он может помочь, что подсказать? С другой стороны, кому может написать Вериола? Да только родной матери. Если с кем-то и делиться, то с ней, не с братом же. Но как получить эту информацию? Вариант, при котором Льяна по доброй воле расскажет, что они замышляют и признается, в ее невинность я попросту не верила, был слишком неправдоподобным. Предложить деньги? Ну, если то, что рассказывали про Льяну, правда, она и деньги возьмет и с наврет. Это ни к чему не приведет. Какие еще возможности? Только одна — силовое решение проблемы. А потому Яна дождалась ночи и полезла в окно. Благо, где лежит лияна, она представляла по постоянным воплям. И окно у нее было открыто ради ночного воздуха. Кинжал у Яны с собой был. Да, путь был, мягко говоря, противозаконным, но другого-то дано не было вообще. Ну и потом, это не Нархеро, всего лишь люди — Причем одни отнеслись к Яне хорошо, а других она не знала, но испытывала к ним сильную брезгливость. Те, кто придает родную кровь, даже плевка не заслуживают. Так было и будет всегда. Кинжал коснулся шеи задремавшей Ильяны. Та дернулась. «Кто?» «Молчи. Будешь отвечать как на духу, тогда останешься жива. Поняла?» «Да. Заорешь, и я успею перехватить тебе глотку. Веришь?» Верила и потела так, что Аша морду в окно высунула от запаха. Сама Яна чувствовала себя примерско Тоже ведь живой человек. А она что делает? А не жалеть же ее теперь? «Ты знаешь, где сейчас твоя дочь?» «Э «Нет». А Аша рыкнула. Я прижала кинжал плотнее. «Врешь. Тебе твои уши дороги? Или лучше пальцы на руке по одному пообрубать? Не рискнешь, заору». Рискну, мне сейчас все равно. Эта сука моего брата ограбила. Ильяна напряглась. Брата? Где? Как? Какая милая семейка. В том, что ее дочь может ограбить, она даже не сомневается. В Термоне. Это не она. Вериола сейчас в Далинаре. Есть. Первое попадание. Яна специально выбрала Термон, город подальше от Долинара, и Ильяна попалась. Ну, так хитрость, изворотливость и ум — вещи разные. Врёшь. Не вру. Когда это случилось? Двадцать два дня назад. Она у меня не только кошель украла, но и родовой медальон. Да она уже два года никуда из долинар не уезжала. она высокая, черноволосая, с серыми глазами? Льяна окончательно расслабилась. Да нет же. Вериола она в меня. Невысокая, светленькая, с голубыми глазами. «Кто мог себя за нее выдать?» «Не знаю». «Где ее найти?» Ильяна замолчала, Таяна вздохнула. «Если это не она, никто ей вреда не причинит. Но она может знать воровку?» «Не знаю. Веря мне просто пишет, но не говорит, где живет». «А вы ей отвечаете?» Она просила, чтобы ей не писали. Ильяна бросила взгляд на комод в углу. «Но сюда она приезжает?» «Два года уже не было». Яна кивнула. «Прошу прощения, но у меня не было выбора». Сильный удар погрузил Ильяну в беспамятство. Яна принялась торопливо перекапывать комод. «Вот они, родненькие. Почти два десятка писем в большой шкатулке. Все за пазуху и в окно. Несомненно, Вереола узнает о ее визите, но не сразу, далеко не сразу. Яна быстрая, а письма ходят куда как медленнее».